гуливер Бригада скорой помощи состоит из четырех человек. Водитель, врач, фельдшер и санитар. Я, будучи медсестрой по диплому, работал на должности фельдшера. В числе прочих на нашей подстанции был санитар, которого никто никогда не хотел брать к себе в бригаду почему-то. Прозвище у него было Гуливер Высокий, худой, нескладный парень с большими руками. В чем была причина столь сильной нелюбви остального персонала к подстанции Гуливеру? Я долго не мог понять, пока впервые он не попал со мной на дежурство. История первая. Герань. Эта история, короче, вторая, не такая интересная. Она нужна только в качестве иллюстрации системности гульверовского идиотизма. Так вот, соседи вызвали милицию, услышав из квартиры наверху крики и звон бьющейся посуды. Человек там жил один, а потому милиционеры закономерно решили, что это не их умодело, и вызвали нашу бригаду. На звонок дверь никто не открыл, а поскольку мы не могли уехать, не убедившись, что с человеком все в порядке, Гульвер вызвался по пожарной лестнице, залезть на второй этаж и заглянуть в окна. Сказано, сделано. Был июль месяц. Гульвер взлетел по лестнице без труда, засунул голову в окно, увидел больного и, повернувшись к нам, победно крикнул. «Я взял его!» В тот же момент он получил в голову горшком сгиранию и рухнул вниз. История вторая. Дебют. Сельские жители, как правило, считают врачей людьми не очень приятными, чьими услугами лучше не пользоваться во избежание беды. Не ходить к врачам, бо залечить, говорят они порой. Описываемая история произошла в одной из таких семей, перебравшейся однажды в Киев, в двухкомнатную квартиру на окраине. Мать, отец и дочь жили довольно замкнуто, но дочь вовсе росла нелюдимкой. Могла, например, не выходить из своей комнаты по несколько дней. Сначала все шло как всегда. Виолетта заперлась в комнате и перестала подавать признаки жизни. Но по истечении недели родители поняли, что все пошло не как всегда, а чуть иначе. И если первую неделю родители почти не беспокоились, привыкли, то вторую неделю они уже провели в безуспешных попытках выманить дочь наружу. «Умрет с голоду», — полагали они. Однако не знали, что свое заключение девочка запланировала давно. Насушила сухарей и прихватила с собой ведро для отправления естественных потребностей. Наконец, на семейном совете было принято решение позвонить в скорую. Диспетчер службы 03, подробно выспросив обстоятельства происшествия, перебросила вызов на диспетчерскую скорой психиатрической службы, а та, в свою очередь, направила вызов последнему диспетчеру, на станцию скорой помощи номер 9. И уже голос вот этого диспетчера и прозвучал непосредственно у нас в комнате из репродуктора, сделанного в виде голубенькой радиоточки. Девятая псих на выезд. У вас дебют. Здесь я должен объяснить, что такое дебют. Этим красивым нерусским словом называют первый приступ шизофрении. На скорой дебютантов не любят. Так опытный психбольной, у которого обострение, никогда в жизни не бросится с ножом на медиков или не спрячет в одежде отвертку с целью пустить ее вход в быстро едущей карете. Ну разве что уж совсем у него крышу сорвет, и марсиане будут гнаться за ним по пятам. Связано это с неотвратимостью наказания, следующего за подобной выходкой. А дебютанта же можно ожидать и плевка в лицо, и заряда перцового газа, а при особо плохом раскладе и ножа, а то и выстрела из охотничьего ружья. Мы зашли в полутемный коридор и поговорили с насмерть перепуганными родителями. Те описали ситуацию и после недолгих препирательств разрешили ломать дверь. Гулливер оказался красавцем. Мощным ударом ноги он вышиб дверь и переступил порог. Окна в комнате были наглухо зашторены. В глубине комнаты виднелся силуэт девушки, которая, пригнувшись, словно каманч в засаде, держала в руках большой темный предмет. Дальше все произошло очень быстро. «Что это у нее в руках такое?» – бормотнул доктор. Гульвер сделал несколько быстрых шагов вперед и победно закричал. «Я взял ее!» «Осторожно!» – крикнули мы с доктором одновременно, увидев, что Виолета собирается сделать и что именно у нее в руках. Гульвер недоуменно повернул к нам свою веснущатую лопоухую башку, и в этот момент Виолетта окатила санитара из отхожего ведра всем его содержимым. Девушку мы, конечно, взяли. Был февраль месяц. Водитель, увидев всего в потеках Гулливера, отказался брать его в машину, и он своим ходом пробежал весь путь до станции, пока мы отвозили Виолетту в больницу Павлова. Бежать ему было недалеко, однако на станцию его тоже не пустили. Персонал смеялся, бросал ему сигареты издалека, но близко никто не подходил. В 2 часа ночи жена на такси привезла парню чистую одежду. К этому моменту шмотки на нем уже закаменели и перестали вонять так пронзительно. Именно с моего нежелания работать вместе с Гулливером и начались мои странствия по киевским станциям скорой помощи. Стараясь не попадать с ним в одно дежурство, я своими руками выстроил ту ситуацию, когда начальство, вольно или невольно, наказывает тебя». Формально вроде идет тебе навстречу, разводя с нежелательными персоналиями, но на практике засовывая тебя то в одну дыру, то в другую. Впрочем, может это и к лучшему.